так что мистер Мабл при 1700 фунтах годового дохода по-прежнему жил в убогом предместье, на тихой, почти деревенской улице, в доме, с двумя маленькими комнатами, тремя крохотными спальнями и такой тесной кухней, что миссис Маббл едва могла в ней повернуться. Бедная Энни Мабл. Она едва замечала происходящее вокруг изменения и с тем большим ужасом обнаружила, всего через две или три недели после скандальной сцены в гостиной как перевернулся привычный порядок вещей. Однажды утром мистер Мабл собирался в город. Теперь ему ни к чему было выходить раньше девяти. Он задержался в дверях, чтобы попрощаться, сунул руку в карман и, не глядя жене в лицо, протянул ей что-то. — На! — сказал он коротко. Слова его прозвучали почти грубо. — Держи, и чтобы до обеда истратила все до последнего пенни. Повторяю все. Возьми и с Богом. И вышел. Мистер Мабл изумленно раскрыл ладонь. А в ней была пачка банкнот, свежих, хрустящих, только-только из банка. Она перебрала их несколько пятифунтовых купюр и сколько-то однофунтовых. Вместе огромная сумма, 50 фунтов. Столько денег она до сих пор не только не держала в руках, но даже и не видела. А мистер Маббл, сидя в автобусе по пути на станцию, чувствовал себя куда лучше, чем минувшие две недели. Что там не говори, а если ты не смеешь посмотреть в глаза собственной жене, это не очень-то весело. Бедняжке всегда жилось нелегко. Мистер Маббл по опыту знал, что среди скудных радостей, которые ей доступны, возможность тратить деньги одна из первых. С 50 фунтами в кошельке она может пройти вдоль по Райв-Лейн и накупить полные сумки товаров. Вечером, когда они встретятся, Энни, может быть, снова ему улыбнется, и тот ужасный вечер, когда он потерял контроль над собой, навсегда уйдет в прошлое. Пока он так рассуждал про себя, миссис Мабл все еще боязливо разглядывала банкноты. Честно говоря, она бы больше обрадовалась, если бы муж дал ей пять шиллингов, ведь пять шиллингов не дает повода вспоминать о полиции и о тюрьме. Кроме того, миссис Мабл понятия не имела, что можно сделать с 50 фунтами. Еще она слишком боялась будущего, чтобы взять и истратить все сразу. Да, вне всяких сомнений, миссис Мабл была человек простоватый и недалекий, но жизнь внушила ей очень важную истину. Нет ничего желаннее денег, нет ничего, что так легко уходит, как деньги, нет ничего, что было бы так же трудно добыть. Миссис Мабл ушла в дом и спрятала бумажки в один из своих тайников. Она не спеша сделала свою утреннюю работу, помощников у нее по-прежнему не было, застелила постели, убрала в комнатах, начистила к приходу детей картошки, Затем, надев шляпку, обычным маршрутом отправилась за покупками. Впередняя она немного поколебалась, потом махнула рукой и быстро поднялась наверх. Открыв заветный ящик, она с виноватым видом взяла однофунтовую купюру и положила ее в кошелек. Мистер Мабл вернулся домой рано, дети еще пили чай. По всей видимости, он был в благодушном настроении, и миссис Мабл, заметив это, тоже невольно повеселела. Муж с любопытством оглядел в столовую, потом вышел в переднюю, постоял там, озираясь. Затем принялся заглядывать под стол и в другие самые невероятные места. — Ты что там ищешь, Уилл? — спросила миссис Мабл. Она едва удержалась от смеха, видя, как странно ведет себя муж. — Еще что ты сегодня купила, — был ответ. Миссис Мабл виновато взглянула на мужа. — На те деньги, что ты дал утром? — Именно. Я для того и дал, чтобы ты их потратила. Мне не хотелось тратить все, дорогой. Я потратила, но немного. Мистер Мабл достал из кармана золотой портсигар, вынул из него сигарету с позолоченным фильтром, черкнул спичкой позолоченную спичечницу и с едва скрываемым самодовольством посмотрел на жену.